Глава двадцать третья. Три, две, одна секунда, и ничего, совсем ничего. То есть я, конечно, чувствую, сесил его губы, но никаких бабочек в животе, разрядов молний, пронзающих нас и прочего нет. Этот поцелуй вызывает не больше эмоций, чем недавняя попытка Михаила. Ничего не понимаю. Отсаживаюсь обратно. А где тогда притяжение? Куда оно делось? Я, конечно, за разумное сближение, но на людях лучше воздержаться от подобного проявления чувств. Чопорно произносит Сесил, поправляя свою одежду. Наш народ ужасно романтичен, но также сильный и консервативен, имея в виду. Может быть, тебе все равно, что будут говорить о принцессе люди, но мне нет. Поправь прическу, через несколько минут наша первая остановка. Но ты сам ко мне приставал в прошлый раз в твоем саду. Как наваждение на нас обоих нашло, и если бы не твой советник, неизвестно, чем закончилось бы. А теперь ничего, и сотой доли тех эмоций нет, как будто я поцеловала стену. Но что тогда было в тот раз? Высокого ты обо мне мнения. Брови Сесила взергиваются вверх. Впрочем, это не важно, наш выход, Амелия. Он хватает меня за руку и заставляет встать. Какой выход? Что мы должны делать? Бормочу растеряно. Улыбаться и махать. Следует ответ. «Будь умницей. Притягивает меня к себе вплотную, и тогда, быть может, в следующий раз поцелуй подарит больше удовольствия». «Ты издеваешься?» — возмущенно восклицаю. «Но карета уже остановилась, и нам открыли дверь, а на улице действительно нас ждут Я ж сказал, будь умницей!» — произносит Сесил, широко улыбаясь народу. «Да без проблем. Тоже изображаю на лице доброжелательный оскал. Только ты из меня дурочку не сделаешь. В саду действительно произошло нечто из ряда вон». «Видимо, я тогда лучше старался». Пожимает плечами король. «Едва сдерживаюсь, чтобы не толкнуть монарха при всем честном народе, и только сейчас осознаю масштаб количества встречающих нас». «Почему их так много?» Удивленно восклицаю. «О, я, кажется, поняла, у тебя крупные проблемы. Твой советник упоминал мятежников. Видимо, недовольство процветают по всей Наире. Ты всерьез рискуешь быть свергнутым? Решил отвлечь народ мною?» «Странный ход. Хотя, если они у тебя такие суеверные, может, и успокоит твой план, но только на время». Их как-то вот такая сообразительная. «Среди цесил сквозь зубы. И народ у меня не суеверный, они сами по себе такие. Была бы моя воля, я бы давно упразднил все обряды. Цивилизованное общество до сих пор верим в приметы и знаки больше, чем в логику и здравый смысл. Человек по натуре бывает не уверен в себе». Тут-то и помогают приметы и знаки. Я бы относилась к ним со снисхождением. И, кстати, кто займет твое место в случае чего? Уж не твой ли советник?» Вспоминаю откровение Михаила. Хотя тоже странно, первых лиц прошлого правительства нужно убирать, это все знают. Если только среди них нет предателей, которые все это время помогли оппозиции, тогда в этом был бы смысл. «Мне пора тебя нанимать советником», – бормочет Сесил. Идем, от нас ждут речь, а затем нужно раздавать людям подарки. Подкуп народа — отличный ход. Киваю с умным видом, как будто действительно что-то понимаю в политике. Довольно классический. Внезапно мне снова начинает нравиться попаданство. Неинтересно тут, да и к любовным отношениям перестали склонять, а тайну поцелуев разгадаю позже. Ха-ха-ха-ха, не сдерживается от смешка. И как я жил раньше до встречи с тобой? «Спасибо, но не могу ответить взаимностью. И принцесса, возможно, сразит вас на повал, ваше величество. При разговоре о чувствах неосознанно перехожу на «вы», дистанцируюсь. Влюбитесь в ее нежную натуру с первого момента знакомства». «Мы с ней знакомы, и нет, не думаю», — отвечает Сесил. «Знакомы?» — восклицаю удивленно. тш Речи, подарки, милая!» «Он сильнее притягивает меня к себе. Речи, подарки!»